Глава 19 Поняв, что летать эта штука может лишь за счет огромного расхода энергии, Сергей перевел кинжал в наземный режим и поехал к своей цели. Машина мгновенно сорвалась с места и помчалась по пустой дороге. Разгон до сотни за полсекунды это не шутки, но сработала система контроля нагрузки и появился полупрозрачный щит, потому водитель или пилот не испытал какого-либо дискомфорта. Стоило выехать из города, как на пути появилось много препятствий, за которых сильно не разгонишься. А если пробормотал мужчина и активировал таранный щит, тут же на носу мотоцикла появилось зеленоватое свечение, что словно пламя метеорита, входящего в атмосферу, оставляло длинный след. Стальная машина врезалась в легковушку и ту буквально разорвала на части. Корпус автомобиля в месте столкновения был расплавлен до жидкого состояния. Охренеть! Мощность щита упала на 10 единиц. Сука! Отключив таранный щит, экономный байкер помчался по дороге, огибая препятствия. Потому пришлось снизить скорость до 50 км в час, и до города Лан он добрался лишь через 40 минут. По словам Ангела, что был в оппозиции Архангелу, лагерь выживших располагался на севере города в Большом гипермаркете. Однако уже на въезде в город Сергея остановили. Точнее, хотели остановить, но, увидев, на чем он ехал, замерли, потому байкеру пришлось самому остановиться, говорит по-французски. «Сэр, вы проездом или по делу?» — сказал один из трех вооруженных мужчин, осторожно осматривая стального монстра и его водителя в футуристичной броне. На самом деле кинжал был сделан не из стали, а из сверхпрочных композитных материалов. Говорят по-английски. «Английский понимаешь?» «Я понимаю», — подняв руку, сказал пожилой системщик с луком за спиной. «Вы к нам по делу или проездом?» «Проездом, но раз в этом городе есть лагерь выживших, то можно и делами заняться. Вам еда нужна?» «Эм... я не...» Не успел старик договорить, как байкер махнул рукой, и на дороге появилась огромная гора мешков с картошкой. Еще один взмах, и картошка испарилась. «Вот, передай это своим лидерам. Пусть решают. Желательно быстро. Я не люблю ждать». Согнув листок в самолетик, сказал водитель монстра и отправил его в полет. «Да, я все понял», — ответил старик, с трудом поймав бумажный самолет. Говорят по-французски. «Старый Амеди, что он сказал и что это было?» «Заткнись и срочно отдай рацию, срочно!» Отобрав рацию, старик связался с руководством и в деталях описал произошедшее, а также пересказал содержимое листка с перечнем товаров и ценой. В нем также присутствовало биотопливо, сделанное из кукуруза. «Говорят по-английски». «Господин, мое руководство желает вести с вами дела. Вы подождете здесь или вас проводить к лагерю?» «Лучше к лагерю. Вести дела посреди дороги – плохая примета». «Да». Вскоре легковушка и стальной монстр въехали в город и быстро прибыли в северную часть города, где уже собралась целая толпа людей. И вновь внешний вид и транспорт Сергея произвели фурор. Главным в лагере оказался пожилой мужчина в броне мага третьего уровня и посохом мага второго уровня за спиной. «Четвертый уровень?» – бесцеремонно спросил старик. «Да». «Понятно. Мы недавно купили еду, очень похожую на вашу». «Вы купили мою еду просто у перекупщиков», – перебив старика, сказал мужчина. «Понятно. Сколько вы можете продать?» «Разве в листке не указано, что о количестве можно не волноваться?» «Вот и не волнуйтесь. Будь даже у вас 10 миллионов монет, вам бы не хватило». «Это звучиной суммы люди загалдели. Слишком шокирующее было заявление». «И хочу остудить пыл горячим головом. Лагеря ангелов больше нет. Не стоит со мной играться». Жутко улыбнувшись, сказал Сергей и, материализовав голову Архангела, бросил ее к ногам старика. Со стороны жителей лагеря реакция была в основном удивлением, ни криков ужаса, ни рвотных рефлексов, как будто они уже привыкли к отрубленным головам. Впечатляет, но лишь глупец поднимет руку на человека, что уничтожает существ, за которых дают в награду возможность получить снаряжение четвертого уровня. Неловко улыбнувшись, сказал старик. «У нас есть 310 760 монет, и мы готовы потратить все до монетки на вашу еду. Давайте обсудим». «Вы уверены?» «Да». «Ну ладно». Торговец взмахнул рукой, на просторном складе гипермаркета материализовалась гора еды. «Здесь есть промышленный холодильник. Он очень большой, но пустой. Теперь будет, чем его заполнить», — широко улыбаясь, сказал старик. «Он купил целых тридцать тонн мяса, две тонны овощей, десять тонн пшеницы, необработанного зерна и двадцать тонн с хвостиком картофеля». Лагерь в городе Лан был небольшим, всего тысяча человек, но многие были высокоуровневыми системщиками. Они уже неоднократно меняли город пребывания и пришли в Лан лишь два месяца назад. Они зачистили город и окрестности от зомби и поселились здесь. Также Сергей узнал, что большая часть зомби с этих мест ушла на восток, куда именно неизвестно, куда-то в сторону Люксембурга. «Может, вы еще что-то, кроме монет, принимаете в качестве оплаты за еду?» Улыбаясь, сказал старик. «Вакцины, патроны, медикаменты, книги навыков, ресурсы наподобие стройматериалов, деталей химикатов. Сельскохозяйственные инструменты также не помешали бы. Сельскохозяйственная техника тоже. Ну и металлолом. Мне нужна сталь, железо, медь и прочее. А, и не отказался бы от хорошей рассады винограда». Хе, за виноградом это вам шампань, что на юго-востоке. Километров сто, может, больше, может, меньше, не знаю. А вот остальное у нас имеется. Лишними патронами и книгами мы не располагаем, а вот вакцин продать можем». Широко улыбаясь с горящими глазами, сказал старик, а сам уже потирал руки. В городе Лан были большие транспортные и строительные компании. Было много складов и даже тюрьма. «А вам самим это не нужно?» «Зачем оно нам? Строить новый мир?» Удивленно ответил вопросом на вопрос старик. «Ну, а вдруг?» «Если захотим, то найдем еще». «Ладно, во сколько вы это оцениваете?» спросил мужчина. «Хм, дай-ка подумать. Двадцать тонн. Ты с дуба рухнул. Ну, тогда ко всему этому. Я предлагаю все, что тебе приглянется в этом городе, но не принадлежит лагерю». Широко улыбаясь, ответил старый крахобор. «А что не принадлежит лагерю?» «Все, что не охраняется». «Хм, хорошо. Да?» Тогда возьму 10 тонн мяса и 10 картофеля. Старик и торговец посетили строительную компанию, и там... Там было много всего интересного и полезного, как различных предметов на складах, так и всяческих грузоподъемных механизмов. «Соломон, мне нужна бригада ликвидаторов, человек 100. Организуешь?» Сказал Сергей. Услышав слово «ликвидаторов», старик побледнел. «Уважаемый, зачем вам ликвидаторы?» «А? Мы так называем людей, зачищающих область от полезных ресурсов. Ликвидаторы имущества, так сказать». Смотря на испуганного старика, сказал мужчина. А потом осознал, как это выглядело со стороны старика. «Понял. Я здесь вижу железную дорогу. Я так понимаю, и железнодорожный вокзал у вас есть?» «Да, есть». «Отлично». «Босс!» – раздался голос Анет. «Секундочку». Сказав старику, босс отошел в сторонку. «Говори». «Орки пришли, хотят поговорить с вами». «Хм, понял, сейчас приду». Договорив с девушкой, мужчина повернулся к старику и неловко улыбнулся. «Мне нужно отойти по делам, минут десять, не больше». «Хорошо». Пробормотал старик. Мужчина попросту исчез, но перед этим он материализовал кресло. Старик, недолго думая, присел и глубоко задумался. Давно не виделись, Торге. Сергей появился у забора южной стены. Там стоял лорд Торков и его старейшина. Взяв лежащую на земле переговорную доску, он сразу же поздоровался. «Угу. Смотрю, ты раздобыл неплохое снаряжение. Завидно», — сказал Орка, смотрев человека. «Я пришел, чтобы попросить больше шур, но предложить нам больше нечего. Все, что я могу предложить, это наш молодняк на время до вторжения на остров». «Молодняк? Хм. Есть у меня одна идея, куда их пристроить. А сколько их у тебя?» «Две 2155, если точнее. Хорошо. Какие условия? Ты их кормишь и платишь шуром. Объем решаешь сам по мере принесения пользы. По поводу твоих обстоятельств не переживай. Дух обо всем позаботится». В руке орка появился светящийся стеклянный шар. По крайней мере, он таким выглядел, а через пару секунд появилось системное сообщение. ТРГ, правитель племени Тер народа Тарру, предлагает своих воинов в качестве наемников численностью в 2155 молодых воинов. Срок не более недели, по календарю людей почти 6 дней и не менее 2 дней. Обязанности сторон Полная преданность наемников. Дать возможность работать и зарабатывать. Кормление и забота о наемниках. Снаряжение предоставляет представитель наемников. В случае потерь среди наемников, наниматель обязан возместить потери, размер компенсации по договоренности. Хм, а где будем их размещать? У тебя, конечно же. Довольно улыбаясь, передал сообщение Орг. «Но палатки или что там у вас, они же свои принесут?» «Да». «Хорошо, тогда я согласен». «Вы успешно заключили договор с наемниками». «И это, не мог бы ты нам заплатить немного Шура наперед, чтобы наши кузнецы не простаивали?» «Сегодня я привлеку ваш молодняк к работе, и десятая часть добытого ими будет ваша. Добычи будет много, не переживай». «Отлично!» и Человек-орк обговорили детали, и вскоре прибыла армия орков. Точнее, армия молодых орков. Они были меньше и тоньше орков-воинов. 180-190. В полтора раза шире обычного человека. Наивные глаза и море любопытства». Все были без брони и в каких-то обносках, с простенькими мечами и топорами, но все оружие системное, сделано кузнецами орков и в основном второго уровня. Их вел элитный воин в отличных доспехах, сделанных из стали. У него была своя переговорная доска, дабы орки и люди могли общаться. «Терлю, перехожу под ваше командование, лорд Сергей». Сообщил орк и положил правую руку в центр груди, в знак приветствия. «Принимаю тебя, и твоих наемников. Ставьте свой лагерь и принимайтесь за работу». Повторив жест орка, сообщил человек. Орк кивнул и что-то рявкнул. Молодняк тут же засуетился и начал установку палаток. Кто-то копал и яму для туалета, кто-то что-то таскал. Суеты было много». Вскоре прибыл Соломон. Сергей передал ему доску и все объяснил, а после вернулся в город план, где старый лидер лагеря уже ожидал полчаса. «Простите, что заставил ждать. Появились крайне важные дела», — неловко улыбаясь сказал появившийся из воздуха мужчина. «Не переживайте, я даже и не заметил вашего отсутствия». Вежливо улыбнувшись, ответил старик. Только вот Аннет наблюдала за ним, и тот очень не любил ждать. Поэтому уже через 15 минут начал нервничать и ругаться. «Скоро прибудут мои... мои работники. Надеюсь, ваши люди не испугаются и не начнут по ним стрелять. Ведь они могут разозлиться, и я не смогу их контролировать». В общем, передайте своим, чтобы не волновались и не пытались с ними поговорить. А пока покажите мне те транспортные компании, про которые мы говорили. Ошарашенный старик отвел гостя в ближайшую транспортную компанию, и там было много, очень много грузовиков, больших грузовиков. Скорее всего, они предназначались для перевозки сельскохозяйственной продукции. Как-никак, ранее все вокруг было в фермерских хозяйствах. Сейчас, правда, вместо бескрайних полей, засеянных пшеницей и крупами, были дикие равнины, заросшие высокой травой. «Не хотите ли посетить местную достопримечательность? Всемирно известный собор Нотр-Дам?» «Нет, спасибо. Никогда не интересовался таким. А вот лучше бы посетил ваш аэродром». Про него только что сообщила Анет, но аэродромом его сложно назвать. Там небольшая полоса, рассчитанная на парочку маленьких самолетов для любителей парашютного спорта. Но, возможно, его использовали и для обработки химикатами ближайших полей. Хорошо. Пара быстро приехала на место, но оказалось, что они зря потратили время. Самолетов не было, немного деталей всякий хлам. «Ну, поехали на вокзал». «Угу», – кивнув, сказал старик, и дорогой Мерседес отправился в путь. По пути проехали мимо наблюдательной вышки. Точнее, это была вышка сотовой связи, которую оборудовали для размещения на ней одного глазастого человека с биноклем. Таких вышек было много. Они были нужны для раннего обнаружения гостей и орд-зомби. «Босс, мы готовы», – раздался голос Соломона. Хорошо, как окажусь на месте, перенесу вас. Что скажешь? Скажу, что это прекрасно, широко улыбаясь, ответил Соломон. На ЖД вокзале было четыре поезда и около 60 грузовых вагонов, огромное количество грузовых контейнеров, все металлическое. Но самое главное, это рельсы. Рельсы, которые разбирались с двумя тысячами, будто сорвавшимися с цепи орками, им объяснили, что десятая часть добычи уйдет племени, а потом переместили в этот неизвестный мир. Поначалу они волновались, но когда им показали рельсы и сказали, что это Шур, они будто с ума сошли. Оказалось, что и наемникам можно дать некоторые функции убежища, потому орки могли перемещать добычу в указанное место. За всем этим наблюдал ошарашенный старик и долго молчал, не решаясь заговорить. Уважаемые, а кто эти существа? Какие-то мутанты?» «Хм, может мутанты, может эволюция. Они не с земли, потому кто их знает?» «Но можешь не переживать по их поводу. Они полностью мне подчиняются». «Хорошо». Пока орки занимались рельсами, ликвидаторы разбрелись по городу. Точнее, по ключевым местам. Строительная компания, автотранспортные компании, тюрьма и еще пара интересных мест. Кроме ключевых мест ничего не трогали, потому управились быстро. Добыча была хороша. Чуть больше двух сотен грузовиков, два десятка тракторов и другой сельскохозяйственной техники, более шести сотен металлических контейнеров, в основном пустых, шесть десятков грузовых вагонов, 4 поезда и целый склад стройматериалов, также много мелочевки, предоставленной лидерам города. Орки работали без отдыха, словно одержимые. Для них сталь была важнее жизнь. Она сделает их племя намного сильнее, потому они работали как проклятые. А к вечеру выглядели они весьма потрепанно. Оно и неудивительно. Они за день собрали рельс на 29 тысяч тонн чистой стали. Сергей никогда и не задумывался, насколько рельсы тяжелы. Одна 12-метровая рельса весила около восьми сотен килограмм, а их две. Получается, каждые 12 метров пути это более полторы тонны. Несколько орков подбегало к рельсу, ломало крепление и переносило рельсу в убежище. На все от одной до 5 минут. Также порадовал суммарно вес вагонов и контейнеров, а еще были грузовики и многое другое, но это была чистая сталь, которую хоть сейчас переплавляй, и если бы не Орки, то Сергей не подумал разбирать рельсы. А пока Орки работали, босс собственной персоны успел съездить в Шалон-Ан-Шампань, почти 100 километров на юго-восток. На пути был сравнительно крупный город Реймс, населением в 2000, но, по словам байкера из «Ангелов», это город смерти. Там появился предводитель зомби, что стер с лица земли всех выживших, а после он и его орда остались в городе, почему не уходят, никому неизвестно. Но босс не стал проверять и предусмотрительно объехал город. По пути в Шалон-Ан-Шампань на дороге наткнулся на крупную Орду, что шла в Реймс. Но оказалось, что режим тарана очень полезная штука. Проехав через Орду словно раскаленный нож по маслу, Сергей получил 27 опыта, и еще около 50 инфицированных было несмертельно расчленено, но и щит потерял 38 заряда, отбивая всякое желание повторить данный маневр с целью получения опыта. В пункте назначения также обитали заинфицированные но их было сравнительно немного. По наводкам Анет Сергей довольно быстро нашел виноградники и винодельные хозяйства. Эммануэль привел нужных людей, те ловко изъяли хорошие виноградные кусты, что проросли сорняком и винодельное оборудование с уцелевшими бочками, конечно же, пустыми. Пересадкой подошли очень осторожно и с большим энтузиазмом, но Сергей их быстро остановил, ибо система сообщила, что виноград получен и успешно адаптирован, а в магазине появились виноградные семена, косточки. Стоил виноград недорого, всего 50 монет за пачку для маленького поля, для большого поля выйдет на 800 монет. Найдя подходящее место, мужчина установил 40 больших полей на 2,5 гектара, 25 600 квадратных метров. Подогнали технику, которую Луи и инженеры успели привести в порядок, но... «Лишь живое существо может обрабатывать эти поля». Такое вот сообщение от системы нарушило все планы начинающих промышленных фермеров – К счастью, нашлось достаточно людей, которые, услышав о том, что сажают виноград, вызвались бросить все дела с переездом и заняться полями. Страсть французов к вину оказалась велика, и поля были вскопаны в рекордные сроки. На покупку полей было потрачено 64 тысячи монет, на семена еще 32 тысячи. Оказалось, что семена не такие уж и дешевые. Инструкция к семенам была огромной, словно том романа ⁇ Война и мир ⁇ Но, к счастью, опытным виноделам была предельно ясна. Однако даже так не удалось получить стопроцентной эффективности. Поле номер 8. Посаженная культура ⁇ особый виноград. Эффективность посева 90%. Эффективность полива 100%. До сбора урожая 7,3 дня. «Все фигня, где-то накосячили!» – рявкнул босс. «Зря он объединил поля в одно большое. Теперь нужно все два гектара проверить». Нашли и исправили, но потеряли еще один час. А трактора и прочую технику решили переделать под машины смерти. Точнее, Луи очень просил. Часть разобрали на детали, часть отдали старому механику. Разобравшись с виноградом, Сергей посетил счастливых орков, что получили каждую десятую добытую рельсу. Он показал им пространственный фильтр и спросил, что они об этом думают. «Пространственный фильтр. Первый уровень. Уникальное устройство, что не продается в магазине. Может быть найдено лишь в сундуках сокровищ или получено за задание». Устройство выкачивает энергию из пространственного океана, вливая ее в убежище. Есть три режима работы. Первый. Увеличивает скорость восстановления манны в определенном радиусе. Увеличение пространственного обнаружения на 10 тысяч процентов. Второй. Насыщает убежище энергии, усиливая жизненную силу родниковой воды и почвы. Увеличение пространственного обнаружения на 50-2000%. Третий. Генерирует энергоядро. Увеличение пространственного обнаружения на 10-200%. Более подробное описание режимов можно просмотреть после установки устройства.